Глава 5. Учитель спецкурса. С девчонками мы встретились в столовой во время обеда. Я весь день провела с серьезной обстоятельной Машей и начала скучать по заводной энергичной Ксюхе, которая за столь короткое время умудрилась не только три пары отучиться, но и найти новых знакомых. Махнув рукой компании из трёх мальчишек и четырех девушек, она подсела к нам за столик, отдышалась и велела. «Рассказывайте, как прошел день?» «Да нормально», — смутилась я, не ожидая такого напора. Рассказывать было нечего. Жаль, но интересных встреч и знакомств у меня не случилось. Второкурсники знали друг друга уже год и не очень любили Машу, а я сидела рядом с ней. Мы устроились на третьей партии и прилежно записывали за преподавателем. Хорошо, хоть Вероника не явилась на первую пару в новом учебном году — Это несколько примирило меня с неинтересными, но обязательными занятиями. Поэтому, не придумав ничего стоящего, я сообщила Ксюше. На следующую пару я иду с тобой. «А, -а у нас сейчас курс по выбору — философско-религиозные учения восточных стран». Довольно улыбнулась девушка, став похожей на чеширского кота из мультика. «С симпатичным и скромным преподавателем», — подмигнула она. «Кирилл Дмитриевич очень хорошо знает свой предмет», — вмешалась Маша. «Мне нравились его занятия. В этом году пойду на второй уровень». «Зачем?» — изумилась я, краем глаза наблюдая за дверью на противоположном конце зала. Стоило лишь вспомнить про Веронику, как она тут же появилась в сопровождении таких же нагламуренных подружек, вошла, словно королева, и заняла пустующий столик в центре зала совсем недалеко от места, где устроились мы. Я так поняла, что она со своей компанией всегда сидела здесь, и в отсутствии лицейской элиты их место никто не занимал. Отсюда Вероника казалась приветливой. Она вежливо улыбалась, если к ней подходили поздороваться, но глаза не меняли выражения, в них и застыли безразличия и презрение. Несмотря на это, к девушке тянулись». На неё заинтересованно поглядывали парни из-за соседних столиков, а девчонки, заискивающие, хихикали над каждой шуткой. Как бы я ни относилась к девушке Влада, она заслуживала уважения, не флиртовала с другими парнями и не реагировала на льстивый смех подружек. Она не играла королеву, она была ей. И к этой королеве я попала в немилость. Странно, но ни Влада, ни других парней рядом с девушками не оказалось. Я раздраженно отвернулась от Вероники и продолжила разговор с Машей. «Ты набрала себе столько дополнительных предметов, что будешь вынуждена учить их день и ночь». «Знаю», — упрямо поджала губы подружка, «но мне нужно учиться и сдать сессию». «Так не лучше ли сосредоточиться на чем-то одном?» — удивилась я. «Ты просто не даешь мозгу никакой возможности отдохнуть», «Так нельзя!» «Здесь нельзя иначе!» Маша выделила второе слово, сделав на него ударение. «И чем быстрее ты это поймешь, тем меньше у тебя возникнет проблем с учебой!» Возразить я не успела, потому что в переполненную столовую с воплями и гиканьем влетела компания парней в простынях, намотанных на голое тело, словно древнегреческие итоги. Ребята, в одном из которых я без удивления узнала Влада, пробежали по столовой, завывая и потряхивая красными, насаженными на швабру шортами, словно флагами, и остановились у стола, за которым сидела Вероника с подружками. Там Влад, припав на одно колено, выдал «Прими, о моя королева, скромный дар!» и вручил девушке импровизированный флаг. Вероника едва склонила голову и позволила поцеловать себе руку. Лишь слегка улыбнувшись, она играла роль ни смеха, ни снисхождения. Наверное, она могла бы стать хорошей актрисой, а может быть, и будет. После этого под возмущенные вопли работников столовой вакханалия продолжилась. Молодым людям показалось мало произведенного фурора, и они начали вполне слаженно танцевать. Непрочно закрепленные просто не сползали, парни их ловили, но исключительно для виду. Опять продули своим подружкам в карты, произнесла Маша, то ли поясняя ситуацию, то ли завидуя, то ли осуждая. Я не нашла, что ответить. Слишком уж яркое представление разворачивалось в столовой. Столик Вероники находился совсем недалеко от нашего, и импровизированным выступлением я смогла насладиться в полной мере. Запрыгнув на стул, Влад исполнил танец с простынёй на бис. Я не хотела на него смотреть. Вообще все это безумное представление выглядело ужасно глупо, но отвести взгляд не могла. Влад очень хорошо двигался, словно профессиональный танцор, а еще у него было бесподобное, божественное тело, сильные широкие плечи, развитая мускулатура груди и умопомрачительный пресс. Видимо, молодой человек не один час в неделю проводил в тренажерном зале. По торсу парня, начинаясь от пупка, в сторону груди полз свивающийся кольцами змей. Его хищная оскаленная морда заканчивалась серебряным кольцом сережкой в соске. Пирсинг приходился на нос вытатуированного змея, и я, как ни старалась, не могла отвести взгляд. Впрочем, по-моему, не я одна. Но Влад почему-то снова зацепился взглядом за моё лицо. Он спрыгнул со стула и в два шага очутился передо мной. «Ты снова пялишься на меня», — обвиняюще заявил он, склонившись прямо к моему уху. Я почувствовала запах его шампуня и разгорячённого танцем тела. «Мне не нравится, когда на меня пялятся», — сказал он громче. «Тогда зачем же ты явился сюда в таком виде?» Не выдержала я и демонстративно окинула его оценивающим взглядом. «Ну, не ради тебя точно», — нехорошо ухмыльнулась Вероника и по-хозяйски притянула к себе парня за края простыни. «Если бы он хотел продемонстрировать свою голую задницу тебе, думаю, сделал бы это в более интимной обстановке». Не осталось в долгу я. Уже собралась подняться и уйти, но в дверях столовой появился Анатолий Григорьевич собственной персоной. За ним бежала взволнованная Жанна Петровна — полная немолодая женщина с обесцвеченными жидкими кудряшками. Она стояла на раздаче блюд. «Настучали!» — со вселенским смирением в голосе констатировал Влад, погрозил Жанне Петровне пальцем и небрежно бросил королевское. «Не прощу!» Жанна Петровна показала парню массивный кулак и вернулась на рабочее место, а Анатолий Григорьевич, нахмурив брови, коротко скомандовал. «Влад, живо за мной!» В дверях директор остановился и буднично заметил. А все остальные участники милого и зажигательного спектакля бегом на конюшню в полное распоряжение Никифора Васильевича. Он как раз вчера жаловался, что не мешало бы почистить стойла. Не думал, что так быстро определюсь с кандидатурами. «Ну, Анатолий Григорьевич!» — возмутился Ян, подтягивая сползающую простыню. «У нас еще пары!» «А я вас от них на сегодня освобождаю. Отработаете в субботу», — отрезал директор и скрылся в коридоре. Прежде чем выйти вслед за отцом, Влад повернулся к лицеистам, сидящим за столиками, театрально поклонился и, обращаясь к друзьям, нахально хмыкнул. «Счастливо поубираться в конюшнях», — поймав недовольные взгляды, он примирительно заметил. «Неужели вы думаете, что мой папочка не придумает для меня отдельного, особо изощренного наказания? Я попал вместе с вами, ребята, но оно того стоило!» Влад накинул свисающий угол простыни себе на плечо, еще раз поклонился публике и под улюлюканье овации и крики «Бис!» вышел в коридор. «Придурок!» — с чувством прошептала я и отвернулась от чашки. «Да какого лешего между вами происходит?» — поинтересовалась Ксюша. «Ничего, ровным счетом ничего!» — недовольно огрызнулась я, чувствуя, что начинает болеть голова. «Он просто феерический придурок с завышенным самомнением, и этим все сказано!» Я допила кофе, поднялась, бросив девчонкам но ну, вы идете, и направилась в коридор, предоставив соседкам следовать за мной. Злые взгляды Вероники я постаралась проигнорировать. Похоже, она боролась с желанием подойти и снова устроить скандал. К моему облегчению на сей раз подружка Влада решила не скандалить. Но я осознавала, она не забудет сегодняшний инцидент, и мне придется неоднократно сталкиваться с местной королевой. На предмет по выбору я буквально бежала в надежде отвлечься от проблемы неприятных мыслей. Там не будет Вероники. Этот спецкурс рассчитан на первокурсников, а приятный и умный смашенных слов преподаватель поможет сконцентрироваться на занятиях и забыть о Владе. Размышляя над своим положением, я наивно думала, что хуже не будет. Но как же я ошибалась! Нехорошие подозрения зародились в моей душе, когда в кабинет вместо Кирилла Дмитриевича вошел наш директор. Добрый день! поприветствовал он. К сожалению, Кирилл Дмитриевич неожиданно и без предупреждения нас покинул, поставив руководство лицея в очень неудобную ситуацию. Остается два выхода. Либо отменить традиционно любимый первокурсниками факультатив, либо в кратчайшие сроки найти необязательному преподавателю достойную замену. Задача не из легких но мы вышли из положения. Знакомьтесь, ваш новый преподаватель Владислав Анатольевич». Я тихо застонала, когда в кабинет вошел Влад, а директор сдержанно улыбнулся и скрылся за дверями. Ксюхин смешок и идиотский комментарий. «Ну ты влипла, подруга, не улучшил настроение». «Я готовилась увидеть кого угодно, но только не его». Влада можно было представить отплясывающим на стуле в простыне, но не в строгом деловом костюме и белоснежной рубашке за преподавательским столом. «Дорогое мироздание, что плохого я успела тебе сделать? Почему ты поступаешь со мной так жестоко?» — взмолилась я и с тоской посмотрела на находящегося в центре внимания молодого человека. темно серый строгий костюм шёл ему не меньше, чем простыня. «Ну что?» Парень довольно оскалился. «В моих руках теперь власть, и я буду ей упиваться. Вы готовы пасть жертвами моего интеллекта и обаяния, а потом рыдать, вымаливая свои незаслуженные тройки? Может, заранее сказать спасибо моему отцу? Ну что, группа, вы готовы?» «Готовы для чего?» — робко пискнул кто-то с дальнего ряда. «Как для чего?» — удивился Влад конечно же кричать спасибо анатолий григорьевич наш благодетель ну же скомандовал парень и все же заставил нас три раза проорать благодарности его отцу уверенно директор все слышал где бы ни находился в общем считаю что занятие началось как надо на позитивной ноте довольно отозвался влад и устроился на краю преподавательского стола лицом в группе В классе послышались редкие смешки. Лицеисты облегченно выдохнули, но меня не обманул легкие доверительные тоны шуточки. Я была уверена, Влад не так прост, как хочет казаться. Его следующие слова подтвердили мои подозрения: Я знаю предмет, который вынужден вести, причем на свою беду слишком хорошо, начал он. Я вообще разбираюсь во многом, многим увлекаюсь, но ненавижу хитросплетение политеистических религий. А религии Востока мы не рассматриваем в рамках нашего курса Ислам как правило политеистичны. Начнем мы с вами с Индии, в которой даже сейчас уживаются сразу несколько религиозных течений. Несмотря на видимые различия, они взаимосвязаны и часто перетекают одна в другую. Поверьте, можно окончательно запутаться, если пытаться понять всю эту сложную структуру, не говоря о том, что, например, брахманизм — не только религиозное течение, но и политическое. Кастовость долгое время играла в жизни индусов решающую роль. Влад сделал паузу, давая нам переварить новую информацию, а потом добавил. «Вы же понимаете, что преподавать — мое наказание». Он сокрушённо покачал головой. «Так, может, мы... ну, того?» Раздался нерешительный девичий голос первой парты. «Того?» — прищурившись, протянул Влад, и безобидное слово в его словах приобрело какой-то постыдный оттенок. «Стесняюсь даже подумать, в чем заключается ваше предложение, но в любом случае нет. Спасибо». Мы будем учить с вами историю религии, философии и политических учений стран Востока. И когда вам на минуту покажется, а вам обязательно покажется, будто такой сумасброд, как Влад Катурин, не способен ни к чему относиться серьезно, и поэтому на его занятия можно забить, не забудьте наш сегодняшний разговор. Не считаю нужным скрывать свою нелюбовь к вам и предмету. Сейчас вы для меня являетесь частью нелюбимого предмета и частью наказания. Я заранее, зол на всех. Но видите ли, в чем проблема? Влад легко спрыгнул со стола и подошел к первым партам. Мои друзья за ту же провинность чистят конюшни. Не такой уж шикарный выбор. Несложно предугадать, какую участь выберу я: Таскать лопатами навоз или пытаться донести до вас разумное, доброе, вечное. «Сами понимаете, таскать навоз — не моё призвание. Лучше размягчите мое сердце усердием и знаниями, и тогда наши занятия пройдут с обоюдной пользой», — подмигнул он. Мне захотелось сбежать из кабинета и повеситься где-нибудь на видном месте, потому что мое персональное «хуже» наступило. И время назад не отмотаешь. Нас с самого начала предупредили — Курс по выбору поменять невозможно. Значит, остаётся уповать на разумность директора и надеяться, что он найдёт нормального преподавателя по этому предмету быстрее, чем я сбегу из лицея. Но я быстро забыла про свои слова. И вообще про то, что молодой, обаятельный и, безусловно, умный преподаватель у доски и тот нахальный клоун, который час назад отплясывал на стуле в столовой, один и тот же человек. Я слушала его с открытым ртом и понимала — у девчонок-первокурсниц появился новый кумир. Влад не соврал. Он действительно знал предмет и умел его преподать. Только, слушая его правильную выверенную речь, не верилось, что он не любит и не увлечен тем, о чем говорит, или он просто очень хорошо умел притворяться». Полтора часа пары пролетели совершенно незаметно, в гробовой тишине. Ни один из первокурсников даже не пытался прервать речь Влада. Я была заворожена его голосом, и от этого становилось только хуже. Не хватало мне еще поводов восхищаться Владом. Я и без того думала о нем больше, чем следовало бы.